И вдруг он молча, не отвечая, встаёт, подходит к телефону, набирает номер и говорит. Вот слово в слово весь его разговор. «Катя — это секретарь их суда. Доброе утро!» Ну, она, естественно, сразу его спрашивает, почему он не на работе или почему у него такой странный голос. Он у него, правда, странный, надсадный, из груди. Нет, отвечает, не заболел, задержался. Катя говорит, я забираю себе обратно дело шофера Судакова. Замолчал, слушал, что она ему отвечала, не перебивал, потом сухо-сухо строго произнес, обстоятельства изменились. Тут он снова замолчал, потому что это Катя спросила у него про тебя. Я сразу догадалась. Как же, мол, вы будете участвовать в процессе, когда там свидетелях проходит ваш сын?» А он долго-долго молчал. Она, вероятно, подумала, что их разъединили, потому что он сказал. «Я вас слушаю». И снова замолчал. Он стоял ко мне спиной. Знаешь, какая у него была спина? С опущенными плечами. И очень вежливо закончил. «Простите», — говорит, — «ради Бога» и повесил трубку. «Тут мне его так жалко стало! Ах, думаю, ну какая же я дрянь поганая, просто тварь!» Лиза замолчала, судорожно подыскивая слова, чтобы уничтожить себя. «Последняя тварь!» прошептала она, но ей этого показалось мало, и она добавила. «Сколопендра гнусная!» «А вот это мне не интересно торопливо перебил Костя. «Оставь это для себя, для снов!» Это твоя совесть, а не моя. А твоя? Что же? Тихо испуганно спросила Лиза. Мне теперь не до нее. Сначала выкручусь, потом посмотрю. Лиза не знала, что ему ответить. Подошла к окну и только теперь поняла, что наступил новый день, что на улице гремят трамваи и машины, что уже десять часов, и она опоздала на работу. Скандал. Лиза схватила трубку, набрала номер и быстро проговорила, уже стоя на одной ноге. «Это я, Лиза. Меня мой не спрашивал? Скажи, я в поликлинике. Через час буду, потом расскажу».